Они приблизились к мосту над каналом и, свернув с дороги, пошли под деревьями. Грязно-серый свет, отражающийся в стоячей воде, и запах мокрых веток над их головами. Всё казалось восставало против образа мысли Стивена. "Но ты не ответил на мой вопрос", сказал Линч. "Что такое искусство? Что такое выраженная им красота?" Это было первым определением, которое я тебе дал. Несчастное тупоголовое животное, сказал Стивен. Когда я только пытался продумать данный вопрос для себя. Помнишь тот вечер? Кренли ещё разозлился и начал рассказывать об Уиклоукских окараках. Помню, сказал Линч. Помню, как он рассказывал об этих проклятых жирных свиньях. Искусство, сказал Стивен. Это способность человека к рациональному или чувственному восприятию предмета с эстетической целью. А свиних помнишь, а про это забыл. Безнадёжные вы пара, ты и Кренли. Глядя в серое суровое небо, Линч скорчил гримасу и сказал: "Если я обречён слушать твою эстетическую философию, дай мне, по крайней мере, ещё сигарету. Меня это совсем не интересует. Даже женщины меня не интересуют. Ну вас к чёрту пошли вы все. Мне нужна работа на 500 фунтов в год. Ну ты ведь мне такое не достанешь." Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю оставшуюся там сигарету и сказал: "Продолжай". "Фама Аквинский утверждает, сказал Стивен, что прекрасно то, восприятие чего нам приятно". Линч кивнул. "Помню, сказал он. Pulchra sunt quae visa placent". Он употребляет слово "виза", продолжил Стивен. подразумевая под этим всякое эстетическое восприятие, зрение, слух, Или какие-либо другие виды восприятия, это слово, как бы оно ни было неопределённо, всё же достаточно ясно, чтобы исключить понятия хорошего и дурного, которые вызывают в нас влечение и отвращение. Безусловно, это слово подразумевает стасис, а не кинесис. А что такое истина? Она тоже вызывает стасис сознания. Ты бы не написал карандашом своё имя на гипотенузе прямоугольного треугольника. Нет. сказал Линч. Мне подавай гипотенузу Венеры. Итак, следовательно, истина статична. Кажется, Платон говорит, что прекрасное сияние истины. Не думаю, что это имеет какой-нибудь иной смысл, кроме того, что истинное и прекрасное тождественны. Истина познаётся разумом, приведённым в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере ума постигаемого. Прекрасное воспринимается воображением, приведённым в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере чувственно постигаемого. Первый шаг на пути к истине постичь пределы и возможности разума, понять сам акт познания. Вся философская система Аристотеля опирается на его сочинение о психологии, которое в свою очередь опирается на его утверждение Что один и тот же атрибут не может одновременно и в одной и той же связи принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте постичь пределы и возможности воображения, понять самые акты эстетического восприятия. Ясно?